Тоска по самоварному дыму. Батум был для меня перевалочным пунктом. Я не собирался жить в Батуми. В этом городе у меня не было никаких прочных корней. Все чаще я тосковал по Москве, по шуму сыроватой лесной листвы, по прозрачным до самого дна речёнкам, что струятся через эти леса, но часто останавливаются и о чем то раздумывают над омутами. Там плавают тучи мальков, желтые кувшинки, скромные облака и перевернутые вниз вершинами отражения сосен. Я часто представлял себе, как по пути в Москву поезд непременно остановится где-нибудь на безлюдном разъезде в лесу. Я выскочу и увижу на зернистом песке насыпи около рельса почти прижавшийся к нему ворсистый стебель подорожника сиреневой щеткой чешуек цветов. Он стоит под защитой высокого горячего рельса, как в оранжерее. За лесом поднимается серебряным выпуклым краем белая туча. От нее долетает медленное погромыхивание. Нельзя понять, идет ли это где-то далеко за лесом товарный поезд, или это пробует голос еще не окрепший полевой гром. Когда я представлял себе эти простые и бесхитростные картины, у меня захватывало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на севере тающую пену всех здешних прибоев, картинную лазурь всех волн и дали и всю густо розовую и таинственную мглу малой Азии. Там некогда вздымался пергам и статуи цариц, скульпторы высекали из теплого камня, как бы покрытого морским загаром. Почти сорок лет спустя я увидел самую гениальную нежную и ранящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы фертите. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу. Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины где-нибудь под костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники. Чем дальше... Тем тоска по северу, по родине делалась болезненнее и безнадежнее, потому что денег у меня было в обрез, как говорится, на прожитие, и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам. Тревога и саднищая тоска все усиливались, и вдруг я понял, что происходит, это от того, что мне не с кем даже поговорить о севере, не с кем вспомнить о нем. Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. Северней Одессы никто из них, кроме фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова или Жуковского, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в пищебумажных магазинах. Тогда тема наших бесконечных и зачастую ночных бесед с фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много о русской природе. Я говорил о брянских лесах, памяти моего детства, а фраерман — о лесах Белоруссии. Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией, чей-то острый, очевидно, стариковский ноготь — Отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представлений о языкове, из горяча я был пораженным не меньше, чем Пушкиным. Я выписал из стихотворения Тригорское описание летнего зноя и выучил его наизусть. Бывало солнце без лучей, Стоит ирдеет в бездне пара, Тяжелый воздух полон жара, Вода чуть движется над ней. Склонилась томными ветвями Дерев безжизненная тень. На поле жатвы, Меж скирдами, Невольная почить лень. И кони спутанные бродят, И псы валяются, Молчат. Село и холмы, Душин сад, и птицы Песен не заводят. Туда, туда, друзья мои, На скат горы, На брег зеленый, Где дремлют Сороти студеной гостеприимной струи, Где под кустарником тенистым Дугою выдалась она По глади вогнутого дна, Песком усыпанной серебристым. Одежду прочь, перед челом Протянем руки удалые, и бух! Блистательным дождем Взлетают брызги водяные. Какая сильная волна, Какая свежесть и прохлада, Как сладострастно, как нежна меня обнявшая наяда, дышу вольнее, светил взор в холодной неге оживаю и бодр и весел выбегаю травы на бархатный ковер. Через много лет я попал в Тригорское в знойный июль и испытал с необыкновенной точностью и наслаждением все, что было описано в этих стихах. Я читал эти стихи фраерману, и он восхищался ими вместе со мной. И, может быть, еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук дождя по жестким листьям пальм, и родилась мысль о жизни в лесах, в сельском доме, где ветки вязов заглядывают в окна, и в сумерки со двора пахнет самоварным дымком. Эта жизнь позднее осуществилась в Мещерском крае, ставшем второй моей родиной. Подгоняемый этой тоской мы с Фраерманом решили переселиться в Тифлис. Оттуда, как нам казалось, будет легче возвратиться в Москву. Соня Фраерман уехала вперед, устраиваться в Тифлисе.